Глава 13. Побег. После затхлого подземелья ночной воздух показался мне чистейшим на свете, хотя пахло на заднем дворе так же, как и всегда. Стиркой, стрепнёй, хлебом и прочими приятными вещами. Отряхнув с себя пыль, я призадумалась. У меня было заготовлено два варианта действия. Следовало выбрать наилучший. Поразмыслив, я определилась с выбором и скомандовала. «Идёмте, Лаурень» послушаем, что делается в замке. Только не топайте и не разговаривайте, ясно вам? А если нас увидят?» – резонно удивился он. «Нас не увидят», – хмыкнула я. «Полная невидимость невозможна. Это вам скажет любой маломальский путный ученик-мага. Но вот укрыться от людского взгляда вполне возможно. Либо замаскировавшись под какой-нибудь предмет окружающей обстановки, либо просто отводя глаза любопытным» правда в первом случае придется соблюдать полнейшую неподвижность и не издавать звуков ни свойственных скажем подставки для светильников а также быть готовым к тому что люди видя перед собой дерево к примеру и обращаться будут с ним соответственно могут просто подойти малую нужду исправить а могут и топором гостить второй способ сложнее но надежнее на тебя смотрят но не замечают Другое дело, что отводить глаза в большой толпе замучишься. непременно кто-нибудь да заприметит неладное. Но если вам нужно всего лишь незамеченным пройти по коридорам ночного замка, ничего лучше не придумаешь. Я решила начать с конюшни. Впрочем, ничего любопытного там услышать не удалось, разве что коней спорили, кому достанется славный жеребче глупого лейтенанта исходились на том, что, скорее всего, господину Олейну Фейна. Лаурень горестно засопел за моей спиной, за что схлопотал локтем в ребра. По счастью, в конюшне и без того было достаточно шумно, и никто ничего не заметил. В караулке у ворот тоже оказалось довольно скучно. Тут резались в кости, рассказывали неприличные истории и сквернословили. Нас, якобы сгинувших в лесу, поминали просто: Туда им и мы дорога. Чужих здесь не особо жаловали, я успела заметить. Лауре правда жалели но и то исключительно по причине его крайней молодости и глупости. Все как обычно», — пробручала я себе под нос. Тем не менее успокоиться мне не давало странное предчувствие. В чем оно заключалось, я пока понять не могла. Пойдемте в замок». Если честно, подслушать что-то в замке я особо не рассчитывала. Но, как ни странно, удача мне улыбнулась. На одной из пустынных галерей мне послышались знакомые голоса, и я навострила уши, Предварительно еще разок, саданув Лаурине не локтем по ребрам, чтобы прекратился петь. Прости, я нагрубил тебе, произнес мужской голос, и я с удивлением узнала Олейна Фейна. Я не хотел. Что-то, что-то, я все понимаю. А вот это как и следовало ожидать Алора. Я тоже тебе наговорила такого, о чем сама теперь жалею. Только ты пойми, Алейн, Я была так обижена, так. Фраза оборвалась вслипом, и Алора заговорила дальше сдавленным голосом. «Мы же с тобой всегда были вместе. С самого детства. Я тебя братом привыкла считать. Только... только...» Снова всхлип. «Потом поняла, что братьев не так любят. Только поздно было. Ты и другой полюбил. А я для тебя так младшей сестрёнкой осталась». «Алора...» Судя по голосу, Алэйн был таким признанием изрядно огорошен. Видимо, он в самом деле не рассматривал Алору как возможную возлюбленную. И речи ее вывели такие парни из состояния оцепенения в котором он пребывал с того самого дня, как погибла Райта. «Алора!» «Да я тебя не виню!» Алора по-простески хлюпнула носом. «Только ты Райту так любил, а она...» «А что уж теперь говорить?» «О чем ты?» Разом напрягся Лэйн. «Ни о чем. Слабо попыталась вывернуться Алора. Хорошо обманщица. Ей бы кто угодно сейчас поверил. Что уж говорить об убитом горе А Алора, что ты хотела сказать о Райте?» В голосе Алены зазвучал металл, и Алора, поднятившись для порядка, заговорила понизив голос до шепота: "Лейтенант рядом со мной не то, что сопеть, а и дышать, кажется, перестал, чтобы не упустить ни слова". "Я случайно узнала". Алора опять жалобно всхлипнула. "Ты ведь сам помнишь, Леса она боялась. Я думала сперва, это просто потому, что она чужая, не привыкла еще, а потом". "Договори да же в чем дело". Ален явно терял терпение она она каким то странным богам молилась шепотом проговорила алора и все украдкой а один раз я видела ой не хочу об этом говорить продолжай раз начала велел Ален, и алора конечно же повиновалась на берегу ручья камень есть большой такой красный знаешь я там раньше вышивать любила когда день солнечный до того хорошо а теперь не хожу туда больше да что ты такое видела спалил Ален Райта, Райта -то на том камне голубя зарезала, Прошелестела Алора. Помнишь, с голубят не пропал самый лучший пестрый. Думали, еще чернохвост его унес. Не чернохвост это был, повысила голос Алора. И она кровь по лицу размазала. Я думала, ног не унесу, если она меня заметит. А еще она все выспрашивала. Нет ли в округе еще таких камней? Должно быть, решила в лесу их поискать. Только лес, сам знаешь. Алора несла на мой пристальный взгляд страшную чушь, но Аллейн, похоже, поверил. Что еще за камень? Отрывисто спросил он. Покажешь? Нет, нет. алора должно быть, замотала головой. Я туда не пойду. Ни за что не пойду, и ты не ходи, Аллейн. Я должен сам посмотреть, что там такое. Упрямо ответила Аллейн. Спасибо, что рассказала. Аллейн! Воскликнула Алора, и я едва успела ужаться спиной в стену, когда мимо быстро прошагала Лейн. Судя по выражению лица, он о Лоре и верил, и не верил. С одной стороны, он считал, что милая девочка, которую он знал с детства, не смогла бы придумать этакую чудовищную ложь. С другой стороны, поверить в подобную историю о девушке, которую он любил, любопытно, что он рассчитывал найти около камня. Подумать об этом я не успела, потому что в двух шагах от меня прошелестела юбками алора Она тоже очень куда-то торопилась, и лицо у нее было самое, что не наесть, целеустремленное. Живо за ней! Шепотом скомандовала я Лауриню. "Да не топочите же вы! А он? Потом! Идти пришлось недалеко. Алора направлялась в свои комнаты. Вот туда нам войти, к сожалению, не удалось. Уж больно проворно Алора захлопнула за собой дверь. Пришлось подслушивать снаружи. Он поверил, поверил! Раздался голос Алоры полной плохо сдерживаемой радости. «Он пошел к камню!» «Вот умница!» Одобрительно отозвался низкий женский голос. «Один пошёл!» «Один! Один, пошел. один один нянюшка Мы с Лауренем переглянулись. «Вот и наша таинственная вышивальщица!» «Тогда собирайся!» Велела женщина. «Нам тоже пора, пока светать не начала!» «Няня!» Алора внезапно утратила все радостное возбуждение. «А он...» «С ним точно ничего не случится». «Ничего-ничего», — пробурчала-то. «Жив останется твой ненаглядный, не беспокойся. Весь твой будет. Милуйся с ним сколько душеньки угодно». «А почему?» — Алора помолчала. почему все всё-таки непременно Фейна?» «И именно Алэйн, а не Элир?» «Почему Фейна?» — переспросила служанка, и я навострила уши. «Да потому что это их предок все учинил над Рейе. А стало быть, чтобы его освободить, только кровь Фейна и годится. Мужчина из рода Фейна. Да притом не женатого. Понятно теперь?» «Понятно», — протянула Лора. «Это брать?» Пока за закрытыми дверьми занимались сборами, я задумалась. То, как служанка произнесла слово Рейе, мне очень не понравилось. «Что за Рейе? «Чей это господин?» Скорее всего, она имела в виду ту пакость, что сдерживал до поры до времени лес, и чьи порождения бродили ночью по округе. И я очень сомневалась, что для его освобождения хватит малой талики крови Алейна Фейна. Скорее всего, парни принесут в жертву. С древними богами иначе не бывает. И хорошо, если только его одного. Честно признаться, мне не было особого дела до того, как именуется то божество, что в незапамятные времена заточил предок Фейна. Меня больше интересовало, как не допустить его пробуждения. Похоже, сегодня какая-то особенная ночь, раз старая служанка намерена устроить жертвоприношение именно теперь. Хм, а ведь все одно к одному сходится. Райта убили, чтобы не допустить свадьбы. А Лейн нужен был им свободным. Уж не знаю, что за странные пристрастия у этого божества, ну да ладно. А Лора участвовала во всем этом только потому, что ей пообещали — А Лейн будет принадлежать ей. Похоже, не так много служителей древнего культа осталось, если пришлось привлекать постороннюю девчонку. Да много их быть и не могло. Иначе рано или поздно кто-нибудь бы их обнаружил. Как обнаружили, надо полагать, пятьдесят лет назад того великана, навсегда оставшегося в подземном тоннеле. Как знать, не готовил ли он такое же жертвоприношение. Должно быть, его намерение раскрыли. Он попытался сбежать... Да только далеко не ушел. Может, статься они с этой служанкой родственники. Она тоже женщина могучая, немногим ниже меня ростом, но значительно шире. Живо, велела я. Кручью. Вот тут нужно было поспешить и успеть кручью раньше, Алоры с ее нянькой. Если они и воспользуются подземным ходом, то они тем, что начинается в конюшне и выводят кручью, побоятся быть замеченными. Так что, скорее всего, они выйдут в лес и дадут порядочный крюк. Но ну, а нам с лейтенантом бояться чужих глаз было нечего, поэтому мы вернулись в конюшни и долго пробирались пыльным ходом, пока не выбрались, наконец, на берег ручья. Пришлось еще изрядно подняться по течению, чтобы добраться до нужного места. И вот тут-то и выяснилось, что я просчиталась. Похоже, из замка вели еще какие-то ходы, намного более короткие, чем тот, которым воспользовались мы с Лауренем. Так или иначе, все трое уже были на месте возле большого кровавого красного камня. Ночь стояла светлая, лунная, так что можно было разглядеть, что происходит. А происходило вот что: служанка без особой натуги взвалила Алейна, скрученного как куренка, на камень. Похоже, перед этим она же и приласкала его чем-то тяжелым по голове. Женщина, она была и в самом деле могучая. А Лора стояла чуть поодаль, держа в руках какой-то сверток. И по всему видно было, отчаянно переживала за Лейна. На мой взгляд, не зря переживала. Ну а в целом, действо мало отличалось от не раз мною виденных служений в отдаленных уголках страны. Только там жертву местным богам и духам приносили не людей, а животных. Служанка, встав перед камнем, извлекла из изолориного свертка изрядных размеров нож с устрашающей изогнутым лезвием и заговорила распев определенно обращаясь к тому склону холма, под которым, как я подозревала, скрывался храм. Слов я не понимала, но от них веяло вполне ощутимой жутью. Что бы ни собиралась вызвать эта женщина, оно было очень древним и очень опасным, и я снова допустила ошибку. Я рассчитывала на то, что ритуал будет достаточно длительным, и я успею вмешаться, но просчиталась. Служанка закончила со своей речью очень быстро и занесла нож. Тут уж колебаться было некогда. Я метнула в ее сторону разряд энергии такой силы, что хватило бы сбить с ног быка. Женщина же едва покачнулась. Нож дернулся вниз, завизжала Алора, смекнувшая наконец, что малой крови тут не отделаешься, и ее олейну приходит конец. Во второй раз я вложила все свои силы, но и того едва хватило, чтобы оттолкнуть женщину от камня. Нож все же зацепил Алейна, пробив тому плеча. А Лора, которую тоже задела моя атака, с размаху осела на землю, потеряв похожее сознание. А вот Алейн от неожиданной боли пришел в себя и догадался скатиться с камня на Больше Большего ему не позволяли сделать умело связанные конечности. Лаурин дернулся было вперед, Помочь беспомощному парню. Но я вовремя сгробастала его за плечо. Было уже слишком поздно. Кровь пролилась на жертвенник, и хотя Аллейн остался жив... И этой малости хватило, чтобы таинственный рай пробудился. Даже не обладающий магическим даром человек почувствовал бы это. Холм тяжко содрогнулся, когда жертвенник тусклый и угрожающе засветился изнутри багрово-красным. Ветра не было, но казалось, что окружающая растительность так и гнется под порывами невидимого вихря. Женщина у жертвенника воздела руки, снова и снова выкрикивая одни и те же слова — призывая, очевидно, своего господина. Потом сорвала что-то с шеи. Я разглядела. Это была такая же бляшка, что я сняла спокойников под в подземелье и швырнула прямо на жертвенник. В небо выметнула столб грязно-красного света. Ручей вспенился, а лес встревоженно зароптал. Земля под ногами ощутимо тряслась, и мне казалось, что замок начал потихоньку крениться. Наверное, прежние фейны знали, как сладить с подобной напастью, как призвать на помощь силы леса. Овы, отец нынешнего хозяина замка умер, не успев передать знания сыну. А уж внук его и подавно ничего ничегошеньки не знал. Даже будь Алэйн свободен и не ранен, вряд ли он смог бы что-то поделать. Я тоже ничего не сумела сделать, хотя не могу сказать, будто не пыталась. Но моих сил было явно недостаточно. Что может поделать человек там, где пытается выбраться из многовекового заточения по-настоящему могущественное древнее божество. Меня с моими попытками обуздать рвущуюся наружу чуждую силу просто не заметили. Нет, вру, заметили, и отмахнулись, как человек отмахивается от назойливой мошки. Меня впечатало спиной в обрыв, и я сползла на землю. В глазах на мгновение потемнело, из носа ручьем хлынула кровь. А ведь все начиналось с банальнейшего убийства» не кстати мелькнула мысль. «Госпожа наран Госпожа наран Лаурень тряс меня за плечи, не давая окончательно потерять сознание. Его, похоже, тоже зацепило. Физиономия лейтенанта была ободрана, как будто его провезло по земле, но других видимых повреждений не наблюдалось. «Что это?» «Если бы я знала!» прокричала я в ответ. «Что бы это ни было! Это наша погибель, лейтенант! Прячьтесь! Может, уцелеете!» Впрочем, ясно было, что прятаться Лауре не станет. Я кое-как поднялась на ноги, дернула воротник, воздуха не хватало. Вот теперь поднялся ветер. Вихрь закручивался вокруг жертвенника, в подсвеченной грязно красным как несвежее мясо, большой смерч. Под руку мне попалась горсть моих побрякушек, никчемных по большей части, годных только на то, чтобы пускать пыль в глаза. Впрочем, тут и настоящий боевой маг бы не совладал. Да что там, десяток магов. Но до чего же обидно так умирать? Я зажала в кулаке столько подвесок, сколько поместилось, обрывая шнурки, и неожиданно для себя самой, размахнувшись, швырнула их на камень. Эффект оказался совершенно неожиданным. Смерч на мгновение словно схлопнулся, потом снова закружился, но уже не с той силой. Где-то высоко в небе начал нарастать тяжелый гул. Что же такое было у меня на шее? Подарок гарша? осенила меня. Неужели? Неужели Гарш что-то предполагал? Я знала, что его племени известно многое. Но чтобы они умели предвидеть будущее? Хотя, почему бы и нет? Что мы знаем о драконах? Грохот стал нестерпим. Даже безумная женщина около жертвенника пыталась зажать уши руками. Да и я была близка к тому, когда наконец небо обрушилось на землю. Нет, конечно, небо не рушилось, но должна сказать, Впечатление этой вселенской катастрофы было полным. Ветер поднялся такой, что гнулись даже вековые деревья в лесу, а уж устоять на ногах было вовсе невозможно. Я и плюхнулась на землю, закрыв голову руками, а Лаури не нашел ничего лучше, как завалиться сверху, явно пытаясь меня прикрыть. Глупость несусветная. Ничего у него не получилось. Впоследствии я не раз жалела, что не смогла понаблюдать за происходящим. Но в тот момент мне, если честно, было не до того. Все помыслы мои, точно помню, были направлены на то, чтобы остаться в живых, а на судьбы мира мне было определенно начать. Только когда ветер начал стихать, я отважилась поднять голову от земли. Жертвенный камень представлял собой крошево грязно-красного щебня. Пыль, поднятая вихрем, постепенно оседала, а над лесом безоблачное, начинающее светлеть небо. «Лаурень, вы живы?» – просипела я, спихнув с себя, не подающего признаков жизни лейтенанта. «Кажется», – сомнением ответил он через некоторое время, продрав глаза от пыли и прокашлявшись. «Что это было, госпожа наран А кто его знает?» – пробурчала я, отряхивая из себя пыль и косясь в небо. «Когда вернусь домой, надо будет попытаться связаться с Гарышем и выяснить, что тут все-таки произошло». «И откуда он знал еще несколько месяцев назад, что нелёгкое занесет меня в эти края? Посмотрите лучше, что там с А Лейн Фейна?» Как ни странно, оказался жив, только сильно помят. Парня отнесло в сторону, под защиту обрыва. И хотя его здорово приложило о камни, жизни его ничто не угрожало. А Лори повезло меньше. Упав, она ударилась виском о камень. В точности, как несчастная Райта. От ее служанки вообще мало что осталось». По-моему, ее просто размазало по камням. В замке началось какое-то шевеление. Кто-то голосил о пожаре, кто-то требовал немедленно открыть ворота. Словом, обитатели очухались, когда все уже закончилось. Не прошло и четверти часа. Этого времени мне как раз хватило, чтобы отплеваться от набившегося в рот песка и кое-как подняться на ноги. Лаурин тем временем приводил в чувство Лейна. Как на склоне появилась целая толпа, во главе с Вергером. Фейна. Вот уже зарыдала над Алорой какая-то женщина, надо думать ее мать. Хейна бросилась к сыну, удостоверился, что тот жив и относительно цел, и повернулся ко мне. «Что тут произошло?» — с трудом выговорил он. «Да так», — Устала ответила я, пытаясь заново переплести растрепавшуюся косу. «У меня ничего не получалось, так что я плюнула и скрутила волосы в узел. Небольшой подарочек из прошлого. Кстати...» «Убийцу Райта я нашла». «Вот», — я кивнул на Аллору. «Хотя, по-хорошему, главная виновница не она». «Невозможно», — потряс головой Фейна. «Как такое...» «Давайте обождем с подробностями», — перебила его я. «У меня болело все тело, как будто меня били палками, и больше всего хотелось рухнуть на более-менее ровную поверхность и закрыть глаза, чтобы мир перед ними перестал качаться. Я все вам расскажу, только немного погодя» и не трогайте здесь ничего». Я оценила взглядом расстояние до замка и поняла, что карабкаться туда в нынешнем своем плачевном состоянии буду долго. А заниматься самолечением на глазах у нескольких десятков посторонних? Вот уж увольте. Обратив, должно быть, внимание на мой потрепанный вид, Фейна отправил ко мне пару крепких парней на подмогу. Правда, Лаурин их до меня не допустил. Сам подставил мне хоть и щуплые, но не такое уж слабое как я успела уже убедиться плечо, и мы заковыляли вверх по склону. Полностью я пришла в себя только после полудня. Меня все-таки довольно сильно приложила землю, да и сил я израсходовала немало. Повезло еще, что вообще осталась в живых после встречи с этим Рэйе. Уж не знаю, как звали его на самом деле, да и знать не хочу. Верген Фейн с обоими сыновьями ждал меня в своем кабинете. Я отметила, что Олейн, Стряхнул себя от и выглядел теперь, хоть и перенесшим тяжелую утрату, но живым. Если полученная рана его и мучила, он никак этого не выказывал. эль же откровенно радовался тому, что старший брат пришел в себя и может теперь заняться своими прямыми обязанностями. Вергер Фейн был, как мне показалось, изрядно напуган, но старался сохранять самообладание. «Теперь-то, госпожа Нарен, вы расскажете нам, что же произошло». Спросил он, стоило мне переступить порог. «Мы в полной растерянности?» «Я вижу», — сказала я без приглашения усаживать в кресло. Ноги меня пока держали не очень хорошо. «Кстати, куда вы подевали моего лейтенанта?» «Должно быть он у себя в комнате», — недоуменно ответил Фейна. «Ладно, к Лауреню загляну потом». Ему тоже досталось, поэтому ничего удивительного нет в том, что он решил отлежаться. «Хорошо», — сказала я. «Сил говорить долго у меня нет» поэтому о случившемся выскажусь по возможности кратко. «Вы, Рэй Фейна, помните, как я расспрашивал вас о старинном храме?» «Помню», — ответил он. «Это имеет отношение к сегодняшним событиям?» «Самое прямое. Я закурила, проигнорировав шокированный взгляд Элера. Видимо, ваш предок не до конца извел тех, кто поклонялся тому древнему божеству. Кое-кто остался и, судя по всему, не потерял надежды вернуть своего Рэя в наш мир». «Для этого им необходима была кровь кого-то из вашего рода. Вернее, не кого-то, а не женатого молодого мужчины, то есть вашего старшего сына». Я перевела дыхание. Однако Аллайн собрался жениться, чем мог нарушить все их планы. «Собственно, поэтому они и убрали Райту». «Они?» – нахмурился Фейна-старший. «Кто такие они?» «Я не знаю, сколько их было на самом деле», – покачала я головой. «Возможно, только эта служанка и Алор а, может быть, имеется еще кто-то. Так или иначе, сыграв на чувствах Алоры к вашему сыну и пообещав взамен на содействие его руку и сердце, ее вынудили убить Райту. Впрочем, как мне кажется, она не особенно колебалась. Трое фейна хранили подавленное молчание, и я вкратце рассказала им о покушении Алоры на меня самое, а заодно и о любопытном поведении леса по отношению ко мне и о моих догадках по поводу природы этого леса. «До чего мы дожили?» — покачал сидящий головой Вергерфейна. «Тайны, которые должны передаваться от отца к сыну, нам рассказывает заезжий маг. Но теперь многое становится понятным. Я слышала, ваш отец скончался скоропостижным», — заметила я. «Очевидно, он не успел вам всего рассказать. Возможно, его смерть была не случайна». После рассказа о скелете в замурованном подземном ходе Вергерфейна окончательно помрачнел. «Я помню», — сказал он, — «что незадолго до смерти отец сделался каким-то подозрительным, неделями разъезжал по дорогам, устраивал чуть ли не облавы в наших собственных деревнях, будто разыскивал кого-то. Очевидно, он что-то узнал и искал этих людей. Кого-то он, может, и нашел, но поклонников древнего божества оказалось явно больше одного», — кивнула я. «Думаю, вашему отцу отомстили. Но вы к тому времени были женаты» так что им пришлось ждать, пока не выпадет подходящий случай. Не знаю, почему они дожидались, пока повзрослеет Элейн и женится Элер. Может быть, вызывать этого их Реи можно не каждый день, а, скажем, раз в десять лет, да еще в какое-нибудь особенное полнолуние. Об этом можно только догадываться. Уму непостижимо. «В самом замке, у нас под носом!» — воскликнул Элер. «И Алора никогда бы не подумал что она на такое способна думаю она очень сильно любила вашего брата распошла на убийство Пожала я плечами но голову ей задурили умело это уж точно вот собственно и все господин фейна но что произошло ночью не успокаивался он я уже сказала ответила я служанка лоры попыталась вызвать своего рея но неудачно это вы и помешали Алэйн смотрел на меня с некоторой опаской Отчасти. Почти не солгала я. В конце концов, не окажись меня в нужном месте в нужное время, все могло бы закончиться намного печальнее. Жертвенник разрушен, но я бы на вашем месте не спешил успокаиваться. Он мог быть и не один. Думаю, стоит прочесать замок и деревни. Кивнул Вергерфейна. Аллен, Элер, займитесь этим немедленно. Искать нужно вот такие знаки». Порывшись на столе, он протянул сыну листок с моими рисунками. «Или подобные амулеты?» Я показала Алэйну золотую бляшку, снятую мною с мертвеца в подземном тоннеле. «Понятно», — кивнул Алэйн и поспешно вышел, увлекая за собой брата. Слышно было, как он зовет своих подручных. «Чувствую, в ближайшее время здесь будет беспокойно. Надеюсь, теперь я могу быть свободна?» — поинтересовалась я. «Кажется, разъезд в нужном направлении должен скоро отправиться». «Конечно, госпожа наран кивнул Вергерфейна прочитающуюся вам плату вы получите сполна. Кто бы мог подумать, если бы вы не забрели в лес, если бы я не пошел на поводу у сына, мало того, что он мог погибнуть, мы бы никогда не узнали правды о лесе». Он коротко взглянул на меня. Я поняла его намек. «Прослышь, люди в округе, что лес вовсе не опасен. Мирному житью-бытью в замке придет конец. И, полагаю, Хотя теперь в лесу будет по-настоящему безопасно. Надо думать, вместе с Реей Пропадет и большая часть ночной нечисти. Вергер не будет спешить, объявлять об этом во всеуслышание. «Я дала обещание молчать обо всем, что здесь увидела», — сказала я. «Причин не доверять моему слову у вас нет». «Вам я доверяю, госпожа наран кивнул он. «Но ваш спутник...» «По молодости лет проговориться ему ничего не стоит». «И чего вы хотите?» — подняла я брови. Лишить мальчишку языка, тогда уши пальцы ему отрежьте. Он грамотно писать умеет. В этом случае проще его убить. Вежливо улыбнулся Фейн. Но к чему такие жестокости? Пусть остается здесь в замке. В конце концов, новая кровь нам не помешает. А юноша, как я понимаю, вовсе не низкого происхождения. Не знаю, он со мной свою родословную не обсуждал. Хмыкнула я. Однако Фейна берет кота за шкирку. «Оставить Лауреню в замке. С одной стороны, так я избавлюсь от его общества раз и навсегда. С другой стороны...» Я усмехнулась, посетовав на свою несообразительность. «Господин Фейна, вы только забываете о том, что тайна леса ему известна. Он преспокойно сможет уйти, когда захочет. Если, конечно, вы не будете держать его на цепи». «Да, в самом деле...» Сообразила Фейна. «Надо полагать, теперь он вернется к первому варианту». «Я ручаюсь за него», — предвосхитила я слова Фейна. «Если желаете, лейтенант может вам поклясться честью, что не проговорится». Такая клятва для него не пустой звук. «Да, пожалуй, это будет лучшим выходом», — холодно улыбнулся Фейна. «Ну что ж, я благодарен вам, госпожа Нарен. Разъезд отправится послезавтра утром. Можете пока отдыхать». «С удовольствием». Я встала и с хрустом потянулась. «Пойду только проведу лейтенанта». Его тоже здорово помяло. Провожая моя мрачным взглядом Фейн, я вышла в коридор и направилась искать Лаурине. Что-то мне подсказывало, будто так просто из замка нас не выпустят. Положим, со мной еще побоятся связываться. А вот чиркнуть лейтенанта ножом по горлу им ничего не стоит. Все уже насмотрелись, как я с ним обращаюсь, и, думают, очевидно, что Лаурин для меня все равно, что приблудная, собачка-пустолайка. Один звон, а толку никакого, одна обуза. Так-то оно так. Но кроме того, он еще и королевский гвардейц, А я, к слову сказать, подрядилась служить его величеству Арнелию и всемерно содействовать защите королевства и его граждан. В том числе и Лаурине, бутин не ладен. В самом деле, одни неприятности от мальчишки. Комнатенка у Лаурине оказалась темная и душная. Лейтенант валялся на узкой кровати в одних штанах и рубашке. При виде меня заметно спутился и хотел было вскочить. «Да уж лежите!» сказала я. «Если вы встанете, места здесь уже не останется». Лаурен тем не менее сел и накинул на плечи мундир порядком изгвазданный и местами порванный. Поджал басы и ноги под кровать. Очевидно, воспитание не позволяло ему находиться в дамском обществе полуодетым. «Вы на лошадь сесть в состоянии?» спросила я, присев на край колченогого столика, третьего и последнего предмета обстановки в комнате, считая кровать и табурет. «Если нужно, сяду, госпожа Нарн», — мрачно ответил Лаурий и покосился в сторону. Из-под воротника рубашки у него виднелся огромный кровопотек, на фоне которого подбитый глаз выглядел довольно бледно. «Что-то случилось?» «Да ничего особенного», — ответила я. «Наши любезные хозяева, видите ли, не доверяют моему ручательству и намерены от вас избавиться, чтобы вы не проболтались о тайнах этого места. Вы...» Лаурень уставился на меня и забавно заморгал, окончательно сделавшись похожим на побитого пса. «Вы за меня ручались? Почему вас это так удивляет?» Подняла я брови. «А вы все-таки лейтенант Королевской гвардии, а не проходимец с большой дороги. Почему бы мне за вас не ручаться? Или вы намерены раззвонить всем и каждому о том, что здесь видели? Я поклясться могу, что слово никому не скажу», мотнул лохматой головой Лаурень. «Но если этого им недостаточно...» «Недостаточно», — вздохнула я. «Меня тронуть побояться, хотя...» «Пожалуй, ужин я сегодня не стану, и вам не рекомендую. Из дешних травок я уже попробовала один раз». «Одним словом, Лаурень, сегодня ночью нам придется уносить ноги». «Ночью», — недовольно скривился Лаурень, — «как варишки какие-то. Вы же... вы же судебный маг, госпожа Наран. Неужели вы их боитесь?» «Бояться не боюсь» а вот устраивать тут побоище мне бы не хотелось», — хмыкнула я. «В этой истории и так слишком много трубов. Так что кончайте припираться, Лаурень. Как только в замке все затихнет, спускайтесь во двор и ждите меня возле конюшен». А и с Элером умчались искать заговорщиков по деревням и увели с собой большую часть мужчин. Так что погоню быстро не срядят К утру будем уже далеко. «Все ясно?» «Ясно, госпожа Наран. Кивнул лейтенант, хотя по лицу его было видно, что он весьма недоволен тем, как разворачиваются события. Как ни странно, побег прошел как по маслу. Пришлось немного задействовать магию, чтобы усыпить сперва конюхов, потом стражу у ворот, а затем заставить сонного сторожа запереть эти ворота за нами. До утра не хватится, а там уж видно будет. Ночь была лунной, отдохнувшие лошади шли то бодрой рысью, то быстрым шагом. Такими темпами к утру мы, правда, будем далеко. А пока обитатели замка снарядят погоню, времени пройдет немало. Я все-таки не удержалась и попортила сбрую. Все металлические ее части в раз превратились в ржавую труху. Прием простой и действенный. Особенно удобный для тех, кому калечить лошадей совесть не позволяет. Вот как мне, например. И все бы хорошо, только я замечала, что лейтенанту все труднее и труднее держаться в седле. У его жеребчика, как нарочно, рысь была очень тряская. Вот, видимо, Лаурень и растревожил свои ушибы. «Привал!» — объявила я, заприметив у обочины симпатичную поляну. Лаурень с видимым облегчением сполз с коня и долго стоял, держась за его холку. «Хм, таким манером он у меня обратно в седло ведь не сядет. это уже хороша. Знала, что придется уходить, и быстро. Могла бы и обратить внимание, что парень заметно хромает, да еще и кривится на один бок». Хорошо, если ребра не переломаны. «Лаурень, вы в состоянии ехать дальше?» Спросила я, вернувшись из-за куста. Лейтенант в ответ только кивнул, хотя по лицу его было видно. Все, чего ему сейчас хочется, это рухнуть на землю и не шевелиться. «Врете», — констатировала я. «И даже не краснеете, что вовсе уж на вас не похоже». «Знаете, Лаурень, иногда мне кажется, что вы неспосланы мне свыше». Лейтенант скинул на меня удивленные глаза, Я поспешила добавить. «Знать бы еще только в наказании за какие такие грехи. Почему вы мне сразу не сказали, что вас так сильно помяло? Вы же говорили, что нужно ехать этой ночью». Пробормотал он, вновь опуская голову. «Я не хотел задерживать». «А о том, что увечный спутник задержит меня еще сильнее, вы, конечно, не подумали», — кивнула я. «Равно как и о том, что я все-таки маг». «Ладно, Лаурень, на сей раз я вас немного подлатаю». Лаурин заметно вздрогнул, будучи уже знаком с моими методами лечения. Но впредь будьте так добры, не изображайте из себя героя рыцарского романа. Это только они могут проскакать сотни вес, торчащей с головы стрелой, и то лишь потому, что голова пустая. Дела оказались не так плохи, как я ожидала. Ребра у Лаурини уцелели, в самом худшем случае пара трещины только, да сильные ушибы, на мальчишке заживет, как на собаке. Так что я не стала особенно возиться, разве что боль сняла. «И забирайтесь-ка на мою лошадь», — велела я, поглядев на небо. Уже светало, надо было торопиться. У нее шаг поровнее. лаури без опаски подошёл к моей серой, сел в седло, подобрал поводья. Кобыла с удивлением повернула голову посмотреть, что это за бестолочь осмелилась занять мое место. «Вы повод-то особенно не теребите, она этого не любит», — предупредила я. «Может и цапнуть, так что берегите колени». «Спасибо, что предупредили», — буркнул Лаурень, вовремя убрав ногу из пределов досягаемости лошадиных зубов. Огорченная неудачной попыткой, кобыла пару раз повернулась на месте, убедилась, что так просто всадника ей не скинуть, и явно вознамерилась ударить задом. Пришлось мне ее успокоить и уговорить потерпеть немного на спине Лаурине. «Мне с гнедым жеребчиком тоже пришлось нелегко», — Он вертелся и никак не желал иметь со мной дело. Чтобы с ним справиться, Лауреню, должно быть, приходилось применять немалую силу. Я давно не встречала настолько дурно выезженной лошади. Хотя и хозяин был подстать коню. Впрочем, Гнедой быстро понял, что у меня не забалуешь, и пошел вперед уже без выкрутасов. Рысь у него и вправду была тряская, но если приноровиться, то ничего. Лаурень, похоже, тоже добился взаимопонимания с моей кобылой, Так что мы продвигались вперед без особых приключений. Если погоня и была, то она осталась далеко позади. Я, не удовольствовавшись нашей форой, оставляла позади себя маленькие, но неприятные ловушки. Так сказать, облегченные версии классической заворотки. Пока преследователи справятся со взбунтовавшимися лошадьми, времени пройдет предостаточно. Спали мы по несколько часов в сутки. Я могу существовать так достаточно долго». Да и Лаурень, судя по всему, за время службы привык обходиться без долгого сна. Лошади устали, конечно, но зато на исходе третьего дня пути мы выбрались из леса. И, как оказалось, успели вовремя. Наш отряд уже собирался покидать деревню, повинуясь оставленному мной приказу. На Капрале не было лица. Судя по всему, он решил, что больше никогда не увидит своего юного начальника. Подозревая обо мне, он волновался намного меньше. В принципе, правильно делал. «Я способна сама себе позаботиться». Когда же он увидел Лаурине живым, счастье его не было предела. На лицах прочих гвардейцев читалось облегчение пополам с некоторым смущением. Все же отказ выполнять приказ – это не шутки. Кроме того, пропади я в лесу, Арнели бы головы снял с этих охранников. Разумеется, нас закидали вопросами вроде «Как там?» и «Что там?» и отмалчивалась, сохраняя мрачное выражение лица. Лаурин только отмахивался от подчиненных. Деревенские посматривали на нас недоброжелательно, перешептывались о чем -то. «Вот что», — произнесла я, жестом подозвав к себе господина Шениса. Судейский чиновник, измаившийся за время моего отсутствия, обратился вслух. «Расследование я считаю оконченным. Судя по всему, сборщика податей убил какой-то местный житель, а может быть, случайный постоялец. Думаю, у них по пьяному делу вышла ссора из-за женщины». Затем убийца, осознав содеянное, попытался скрыться в лесу. «Здешний лес, — я позволила себе вздрогнуть, — место неприятное. Очевидно, там водятся серьезные хищники. Мы с лейтенантом...» — я кивнула в сторону Лаурине. «Видели обглоданный труп в нескольких днях пути отсюда. Так, лейтенант?» «Так точно, госпожа наран отчеканил Лаурин, изобразив на лице глубочайшее отвращение. «Скорее всего, это убийцы и есть». «Извините, господин Шеннис», — усмехнулась я. «С собой мы его не потащили. Вам тоже в лес советую не соваться. Мы сумели выйти оттуда живыми исключительно благодаря тому, что я неплохой маг». «Но как же...» — Завел было чиновник, но я перебила. «Расследование окончено, я немедленно покидаю эти места. И так уже из-за пьяной драки потерялось только времени. Лейтенант?» «Да, госпожа Наран. Распорядитесь насчет ужина». «Рано утром мы отправляемся». «Да, и зайдите ко мне вечером. У меня есть для вас кое-какие указания». Лаурень, если и удивился, виду не подал. И в самом деле заявился ко мне на ночь глядя. «Не стойте в дверях, проходите», — велела я. «Вот, возьмите». «Что это?» — удивился Лаурень. «Ваша доля», — ухмыльнулась я. «В конце концов вы принимали самое деятельное участие в расследовании убийства некой Райты», так что вам причитается малая часть моего гонорара. Берите, Лаурень, не ломайтесь. Фейна щедро заплатил. И я умолчала о том, что выдать мне обещанную плату Фейна не потрудился. Поэтому пришлось взять ее самой. Не оповещая об этом хозяев замка, конечно. Что поделать? Магам частенько приходится самим заботиться о себе. Лаурень помотал головой и даже спрятал руки за спину. — Простите, госпожа Нарн, я не могу, — выдавил он. «Я, ну, вы получаете жалование, я знаю», — кивнула я. «Хватит пререкаться, берите. Купите себе другую лошадь, что ли. На этом вашем жеребце ездить невозможно». Тут Лауренью, похоже, пришла в голову какая-то ценная мысль, потому что лицо его внезапно просветлело. «Благодарю вас, госпожа Наран. церемонно произнес он, неловко поймав брошенный ему кошелек. «Вы очень добры». «Идите», — велела я. Завтра на рассвете выезжаем. Местные провожали нас куда более дружелюбно, чем встречали. Не знаю, какими именно сведениями о лесе они располагали. Но то, что эти тайны так и остались скрытыми от посторонних глаз, я думаю, их порадовало. Надо полагать, они неплохо зарабатывали, перепродавая жителям замка, зерно и прочее, что возили осенью по здешним дорогам. А я-то гадала, зачем в такой глуши поселение, да еще с постоялым двором. Теперь все встало на свои места. Недоволен остался один судейский чиновник. Но тут уж я ничем помочь не могла».